Одеяло убежало, улетела простыня, И подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, свечка в печку, Я за книжку, да бежать, И в припрыжку под кровать. Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю, А пузатый от меня убежал, как от огня. Что такое, что случилось, от чего же все кругом Завертелось, закружилось И помчалось колесом? Утюги за сапогами, Сапоги за пирогами, Пироги за утюгами, Кочерга за кушаком, Все вертится и кружится И несется кувырком. Вдруг Из маминой спальни кривоногий и хромой Выбегает умывальник и качает головой. Ах ты каткий, ах ты грязный, неумытый поросенок, ты чернеет трубочиста, полюбуйся на себя. У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки. Что сбежали даже брюки, Даже брюки, даже брюки Убежали от тебя. Рано утром на рассвете Умываются котята, И мышата, и утята, И жучки, и паучки. Ты один не умывался, И грязнули остался, и остался, избежали сбежали, отгрязнули И чулки, и башмаки. Я... Великий умывальник, знаменитый Майдады, Умывальников начальники, мочалок командир. Если топну я ногою, позову моих солдат В эту комнату толпою умывальники влетят, И залают, и завоют, и ногами застучат, И тебе головомойку неумытому дадут, Прямо в мойку, прямо в мойку с головою окунут. Он ударил в медный таз и вскричал кора раз И сейчас же щетки-щетки затрещали, как трещотки. И давай меня тереть, приговаривать. Моем-моем трубочисто, чисто-чисто-чисто-чисто. Будет-будет трубочист, чист-чист-чист-чист. Тут и мыло подскочила, и вцепилась волоса, и юлила и мылила, и кусала, как оса. А от бешеной мочалки я помчался, как от палки, она за мной, за мной, по садовой, по сеной, я к таврическому саду перепрыгнул через ограду, а она за мною умчится и кусает, как волчица. Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил, Он с Татошей и Кокошей по аллее проходил И мочалку, словно галку, словно галку проглотил. А потом, как зарычит на меня, Как ногами застучит на меня, Уходи-ка ты домой, говорит, Да лицо свое умой, говорит, А не то, как налечу, говорит, Растопчу и проглочу, говорит. Как пустился я по улице бежать, Прибежал я к умывальнику опять. Мылом, мылом, мылом, мылом умывался без конца, смылый в ваксу, и чернила неумытого лица. И сейчас же брюки, брюки, так и прыгнули мне в руки, А за ними пирожок, ну-ка съешь меня, дружок, А за ними бутерброд подбежал и прямо в рот. Вот и книжка воротилась, воротилась и тетрадь, И грамматика пустилась с арифметикой плясать. Тут великий умывальник, знаменитый тадыр, Умывальников начальник и мочалок командир, Подбежал ко мне, танцуя и целуя говорил, Вот теперь тебя люблю я, Вот теперь тебя хвалю я, Наконец-то ты грязнуля. Майдадыру угодил. Надо, надо умываться По утрам и вечерам, А не чистым трубочистом, Стыды срам, стыды срам. Да здравствует мыло душистое И полотенце пушистое, И зубной порошок, и густой гребешок. Давайте же мыться, плескаться, Купаться, нырять, кувыркаться — В ушате, в корыте, в лохане, В реке, в ручейке, в океане, И в ванне, и в бане, всегда и везде Вечная слава в воде.